Глава 13. Огромная комната с высокими потолками и множеством окон, завешенных плотными серыми портьерами, создающими мрачную поволоку в помещении. На полу покрытие почти чёрного цвета. Широкая кровать с резными стойками-колоннами и балдахином в стиле 17 века занимает четвертую часть пространства. В том же стиле кресло, два стула, комод и шкаф. На полу перевёрнутый поднос, тарелки, кружка и кусочки мяса, которые, видимо, и являлись обедом. Перед одним из окон, где занавески слегка приоткрыты, инвалидное кресло, в котором сидит женщина. Бесшумно ступаю, вдыхая запах лекарств и кориандра. Не сразу замечаю зажжённую свечу, источающую непривычный резкий аромат. Сердце мечется в грудной клетке, уговаривая покинуть комнату, но я делаю шаг за шагом и, подойдя, заглядываю в лицо той, что сидит спиной. Женщина лет шестидесяти, спутанные сальные седые волосы собраны наспех в хвост, а лицо, достаточно гладкое, покрыто налетом серости. Глаза приоткрыты, но взгляд направлен в пустоту сквозь окно и пространство. Она, словно застывшая восковая фигура, безжизненно съехавшая на бок, пугает. И пока я рассматриваю незнакомку, приблизившись вплотную, она дёргается, встрепенувшись и, вынырнув из забытья, перевешивается на другую сторону и впивается в меня взглядом. И сейчас я солидарна с мнением девушки, опасающейся за свою жизнь, потому как поблёкшие зелёные глаза словно в душу заглядывают наматывая на кулак мою выдержку. «Костя!» Поднимает руку, поглаживая мой лоб пальцами и улыбаясь, словно ошалелая. Лицо преображается, сияя радостью, детской, неподдельной. Тонкие губы трясутся, а затем она всхлипывает, прижимая мою голову к коленям. «Костя!» От Отчего-то сразу понимаю, что она говорит о папе, с которым, видимо, знакома. У меня его глаза, и сейчас я, словно его отражение, волную новую знакомую. «Я Аня, дочь Кости. Вы знаете моего отца?» «Я знаю, да знаю». Взгляд незнакомки мечется, словно ленивая память, подкидывает ей воспоминания, которые она не может собрать воедино. «Как вас зовут?» «Меня зовут... зовут...» «Он зовёт иногда, приходит и зовёт, но я прячусь от него». Наклоняется вплотную, чтобы улыбнуться и прошептать. «Он меня не находит», — едко хихикает. «Ищет, ищет, ходит, зовёт, а меня нет. Он не найдёт никогда». «Кто? Павел Валерьянович?» При упоминании имени Игнатова черты лица женщины заостряются, взгляд наполняется горечью, сменяясь ненавистью, жгучей, яркой. Она впадает в транс, раскачиваясь, мучит, стонет, шевелит губами только ей понятные слова. Но спустя несколько минут вновь оживает, охает и возвращает внимание ко мне. «Когда вы познакомились с папой, с Костей?» «Костя!» — снова гладит меня по щеке, расплываясь в улыбке. «Костя, я ему всё рассказала, всё!» — начинает тараторить, бросаясь с несвязанными фразами. «Он думал, я не знаю, не пойму, понимаешь, что он... он с Макарушкой сделал?» Хнычет, глаза заполняются влагой, готовой скатиться по щекам. «Нельзя так, нельзя!» Человек не решает, когда Богу душу отдать. Там решают за нас, за всех. Там написано, когда твои глаза закроются, когда тебя призовут на суд, а самому нельзя. Большой грех, понимаешь? А он решил за него, решил и забрал. Забрал Макарушку. Тихо, быстро, сам. Он думал, я не узнаю. Лёвушка видел, он видел. Смотрел мне, рассказал, всё сказал. А я — Костя. Костя понял, сказал ему, кричал, ругался. Он не отрицал, ничего не отрицал. Из потока бреда, вывалившегося на меня, понимаю лишь Костя и Лёвушка. Лёвушка. всматриваясь в женское лицо, находя знакомые черты. Соединяю Игнатова и её, получая Льва. Женщина, утопающая в бреду его мать и, судя по всему, не способна сформировать мысль в нечто логическое и завершённое, выдавая порциями важное для неё, возможно, ставшее причиной данного состояния. Кто не отрицал? Игнатов? Игнатов? Игнатов? Кто такой Игнатов? тут такой не живёт, со мной не живёт. А Макарушка? Он, он там, тычет пальцем наверх. А Лёвушка? «Лёшка в школе. Точно, сегодня вторник или среда? Уроки у него, а потом тренировка. Контрольная по математике важная, он сказал вчера, точно вчера». И если исходить из того, что Глоку 37, то женщина зависла в далёком прошлом, воспринимая Льва как школьника. «Вы кто?» Оборачиваюсь на голос, наблюдая девушку с подносом. Та самая, что жаловалась на неадекватность женщины в коляске. «Вы гостья Павла Валерьяновича?» «Я случайно зашла». Оправдываюсь, не понимая, как представиться. «Я сейчас уйду». «Уйди!» — кричит моя незнакомка. «Не буду, Костя, скажи ей, скажи, пусть уходит!» — толкает меня вперёд, прячась от прислуги. «Достала!» — рявкает недовольна девушка, ставит поднос на стол, отходя к двери. «Может, покормите её? Она вроде к вам прониклась». Не успев ответить, удивлённо смотрю на закрывшуюся дверь, а затем на еду, понимая, что это вторая порция, потому что первая размазана по полу. Подкатываю коляску к столику, опускаюсь в кресло и, нанизав на вилку мяса, подношу к рту женщины. На удивление принимает пищу и основательно жуёт. «Вкусно! Себе!» — толкает мою руку и приходится отправить в рот кусочек, демонстративно проживав, получая одобрительный кивок и немое согласие на продолжение трапезы. Я ела час назад, затем гуляя по территории и остановившись в этой комнате, поэтому поочерёдно жую вместе с женщиной, утоляя проявившийся голод. Она не брыкается, подчиняясь и принимая всё из моих рук. Съедаем второе, салат, и делим пирожное, запивая соком. Лепечет нечто несвязное, но чередует Лёвушку и Макарушку. Очевидно, второй невероятно важен для неё. Кто он? Брат, сын, любимый человек. «Всё?» — отставляю тарелки. «Вы молодец, всё съели», — поглаживаю её руку. Холодная на ощупь кожа тут же покрывается мурашками. «А теперь почитай!» Неожиданно вскакивает, бежит к кровати и, запрыгнув, скачет. Она способна передвигаться самостоятельно, что порождает вопрос, зачем инвалидная коляска? «Что будем читать?» «Вот», — протягивает книгу, тычет в неё пальцем, а затем укладывается на кровать, приглашая занять место рядом подкладывает ладошки под щеку и с упоением ожидает, когда я начну читать. «Маленький принц». Название на обложке знакомое. Мама читала мне в детстве эту историю, и некоторые куски я помню наизусть. «Начнём?» Получаю одобрение и начинаю сначала, произнося слова размеренно, чётко. Строчку за строчкой рассказываю историю, которая ей нравится. Вспышки эмоций доказывают, что женщина довольна моей компанией и содержанием книги. Нас прерывают неожиданно, и, завидев в дверях прислугу, моя новая знакомая закрывает лицо подушкой, словно ребёнок, который считает, если он не видит, не видят и его. «Простите», — шепчет девушка, а — «вы не могли бы её искупать, раз уж она так к вам прониклась». Моё лицо вытягивается, вероятно, давая ответ на вопрос. Смотрю на ту, что вжалась в меня, схватив руку, и не знаю, что сказать, потому что мыть взрослого человека, да ещё и не совсем в адекватном состоянии, мне не приходилось. Я не знаю. Мы две недели не можем её искупать. Брыкается, кусается, царапается, кричит в голос. Девушка вытягивает руки показывая красные широкие ссадины от ногтей и следы зубов. Иногда даём снотворное, чтобы осуществить все процедуры, но процесс этот нелёгкий. «Я попробую», — произношу неуверенно. «Там ванная», — кивком указывает на дверь. «Полотенце, шампунь, мыло. Главное, уговорите её залезть в ванну самостоятельно». Она снова и снова повторяет её, будто нет имени у той, что создаёт прислуги проблемы. «Как её зовут?» «Элина Владимировна». Девушка исчезает, переложив на меня заботу о женщине, которая до сих пор прячется. Приподнимаю край подушки, оказавшись с ней лицом к лицу, уловив неприятный запах. Вероятно, свеча с кориандром служит для того, чтобы забить аромат немытого тела. На удивление я даже не кривлюсь. С появлением Сони именно мне выпадала честь сменить памперс и купать вертлявую сестру, пока мама пропадала в кондитерской или на съёмках шоу. «Эля», — зову негромко, привлекая внимание, — «пойдём купаться?» «Наберём ванну, сделаем пену, которую можно сдувать». Подставляю ладошку, показывая, как правильно свернуть губы, чтобы мыльные хлопья разлетались по ванной. «Будет весело». «Весело, весело, будет весело», подскакивает, начиная метаться. «Пошли, пошли, пошли!» И уже сама тянет меня за руку. Едва поспеваю, попадая во внушительное помещение, где имеются ванна, джакузи и душ. Включаю воду и перебираю многочисленные бутылочки на полке, чтобы остановиться на нужной, и сотворить обещанную радость. Без уговоров Эля скидывает длинное платье и забирается в ванну, усаживаясь спиной ко мне. Не сопротивляется, позволяя намылить голову и скользить мочалкой по коже. Поворачивается по требованию, мучит нечто невнятное, находясь в собственных лишь ей понятных мыслях. «И тут...» — подставляет шею. «Ты не сильно...» «Этот трёт-трёт!» Бьёт ладонью по воде, и пена летит в разные стороны, оседая на моих волосах. «Больно, а ты не больно, приятно. Сделай так». Запускает пальцы в волосы, проводя по коже головы. Массируя, получая довольное мучание. За спиной щёлкает замок, а повернувшись, встречаюсь с разъярённым Игнатовым, застывшим в дверях. Оценивает увиденное, переводя взгляд на Элю и не способен скрыть удивление. Его губы приоткрыты, словно войдя, он был готов к атаке, но взгляд, бесновавшийся адским огнём, затухает, погружаясь в спокойствие, и в следующую секунду дверь почти неслышно закрывается, оставляя меня наедине с женщиной. Если исходить из высказываний прислуги, картинка, которая предстала перед ним, возникает очень редко. Именно по этой причине он позволил мне закончить процедуры. Больше часа Эля плещется в ванной, играя с пеной, напевая песенки и хохоча. Но без возражений позволяет себя вытереть и высушить волосы феном. «Не знаю, почему я всё это делаю для совершенно незнакомого человека, но отчего-то кажется, что женщина совсем одна в своём сумасшествии, а эмоции, которые в данный момент распирают её изнутри — нечастые гости». Может быть, сегодня я сделала немного лучший мир одного отдельно взятого человека. «Читать», — плюхается на кровать, протягивая уже знакомую книгу. «Ещё читай. Тебе нравится эта книга?» «Нравится. Макарушке нравилось и Лёвушке потом. Я читала всегда перед сном. Он засыпал сразу. Две странички и спит. Он сразу спит». Чем больше она говорит о Макарушке, Тем отчётливее мне кажется, что с такой теплотой можно сказать лишь о своём ребёнке. Но Игнатов явно переживает только о льве, не упоминая других детей. А может, сын только её? Размеренно скольжу по строчкам, перелистывая страницы и посматривая на Элю. Не проходит и пятнадцати минут, как она, привычно подложив ладошки под щёку, засыпает. Откладываю книгу, Исползаю с кровати, стараясь не потревожить хрупкий сон. Поднимаю посуду, составив на поднос вместе с той, что принесла прислуга, и ныряю в коридор. «У вас получилось?» Девушка в форме налетает ниоткуда и я едва не роняю поднос. «Да, искупала, одела, причесала, она спит». «А вы надолго в гостях у хозяина?» «Сегодня уеду». «Обязательно сегодня» потому что обещанные сутки почти истекли. Больше вы меня не увидите. Жаль. На моей памяти никто не проводил с ней столько времени. Да, жаль. Вас Павел Валерьянович просил зайти, как только вы закончите. Он в кабинете. Отдаю под нос, направляясь к двери и приготовившись к негодованию Игнатова, который уверенно не в восторге от пронырливой гости, сунувший нос куда не следовало. Я позволила себе пройтись по уголкам этого дома, скрывающего тайные тёмные пятна, не предназначенные для посторонних глаз. Остановившись возле нужной двери, прислушиваясь к тишине и спустя бесчисленное количество минут всё же решаюсь постучать, чтобы услышать тихое «Войди». Кабинет погружён в полумрак и наполнен запахом алкоголя, а хозяин дома застыл в кресле с бокалом. «Предвосхищая твой вопрос, отвечу. Игнатова Элина Владимировна, моя жена, мать Льва». Опрокидывает содержимое и поднимается, чтобы позволить себе новую порцию. «Я столько девочек поменял и мальчиков. сменилось столько, что не сосчитать, никого не подпустила, а тебя приняла». «Она была знакома с папой?» Он застывает в неоконченном движении, впиваясь в меня взглядом. Назвала меня Костей. Был непродолжительный период, когда мы тесно общались с семьями. Я, Костя, Эля и Надя. Первая жена твоего отца. Я знаю трагическую историю первой семьи папы. Мама поделилась несколько лет назад. Тогда Островский был другим, более открытым к людям и событиям. Они бывали у нас раз в несколько месяцев. Давно она такая? Не знаю, получу ли ответ на свой вопрос, не имея на это права, но не спросить не могу, желая немного проникнуться историей семьи Глока. Больше двадцати лет, с того самого момента. Игнатов замолкает, закрыв лицо ладонями и опустив голову. Передо мной человек, который решает, стоит ли открыться той, кто пронесётся по его жизни сквозняком, спокойно затворив дверь после и никогда не возвратившись в этот дом. У меня был ещё один сын — Макар. В пятнадцать — диагноз — рак. Три буквы — и твой мир летит к чертям. Два года, как в тумане. Диагноз, клиники, курс лечения, операция, лечение, снова операция. А потом приговор. Ему осталось два месяца. И никакой надежды. В такие моменты осознаёшь, что власти деньги ничтожны перед заразой, уничтожающей твоего ребёнка. Слушаю, стараясь не дышать, чтобы человек передо мной смог выговориться. Возможно, впервые за много лет поделиться агонией, что разрывает его в ошмётки. Она стала такой после смерти сына, Игнатов оседает в кресло, откинувшись на спинку и погружая нас в тишину. Не смея прервать молчание, жду, достойной ли истории, сделавшей несчастной эту семью. Мужчина резко подаётся вперёд и, несколько раз глотнув, словно готовясь к отчаянному шагу, произносит. «Я ему помог». «Вы...» «Я помог ему». Увереннее и громче. Он решился, и теперь я услышу самые отвратительные моменты этой истории. Макар бился в агонии, сгорал, тлел изнутри и просил снова и снова, просил помочь, умолял облегчить страдания. Бесконечная карусель мольбы и моих аргументов. Человек не решает, когда Богу душу отдать, там решают за нас, за всех».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 Каждый день смотреть, как угасает твой ребёнок. Смотреть и не иметь возможности помочь. Глаза Игнатова наливаются злостью. На себя, на несправедливость судьбы. На весь этот чёртов мир, неспособный прочувствовать его боль. «Я сделал всё сам». Голос тонет в частом дыхании. «Никого не просил. Отец Германа достал нужный препарат». Поднимается и, подойдя к окну, утыкается лбом стекло. Мы выбрали день, когда Эля уедет на консультацию к очередному врачу, который затолкает в неё бессмысленную надежду, а Льва отвезут на тренировку. Макар с матерью прощаться не хотел, она бы не поняла. Когда она вернулась, всё было сделано. Я так и не понял, как она узнала. Рассказала Косте. Островский, похоронивший месяцем ранее сына, был готов разодрать меня. Единственный раз, когда он сорвался. Тогда я видел перед собой не человека, зверя. Лёвушка видел, он видел, смотрел, мне рассказал, всё сказал. А я Костя. И если слова Эли правдивы, то именно младший сын стал свидетелем того, что совершил отец. Он видел. Сдерживаясь, чтобы не выплюнуть в Игнатова откровения жены, они ему уже не нужны. «Ваша жена после этого стала такой?» Сначала проваливалась в забытье ненадолго. Сутки, двое, не больше. Потом на неделю. Лечение не помогало, и спустя полгода она полностью погрузилась в то состояние, которое ты сегодня наблюдала. Сознание надломилось не справившись сначала с потерей сына, а затем не приняв содеянное мною. Застыло в моменте, как сказали врачи. Для неё цикл жизни остановился в день, когда она узнала, что я сделал. Часть дома, что ты сегодня видела, была полностью перестроена для неё. Кухня, комнаты сиделок, гардеробная, медицинский кабинет. Она прячется, когда вы приходите. Да, под кровать, в шкаф или просто закрывает лицо ладонями. считая, что так её не видно. Стараюсь не травмировать. После моего появления Эля срывается в истерику. Успокаивается долго и не без помощи врачей. А лев... Теперь ясны причины разлада между отцом и сыном. Игнатов ищет встречи со львом лишь потому, что иначе не может. Ему было тринадцать, когда умер Макар. Открыто не обвинял, но смотрел по волчьи. А когда Эля полностью ушла в свой мир, мы остались с ним один на один. Отношения не клеились, он всё больше отдалялся, а в семнадцать ушёл из дома. Водитель отвёз на тренировку, но из спортивного комплекса он так и не вышел, и у меня не осталось ничего. Обречённость и сожаления, которыми Игнатов наполнен, вот уже двадцать лет выплёскиваются на меня. Возможно, я первая, кому он открылся, желая избавиться от части гнетущего груза. Кинул клич по всем регионам. Иногда приходили весточки, видели похожего юношу то в Москве, то в Якутске. Слишком большой разброс, но мои люди проверяли информацию, заключая не он. А через три года мне сказали, что появился новый специалист. Молодой, энергичный, изобретательный. Каким бы огромным ни казался теневой мир, новости распространяются быстро. А в таких людях потребность есть всегда. Первые два заказа исполнил грязно. Пришлось подчищать за ним, так, чтобы не почуял мою руку. Спустя год столкнулся с ним в дорогом отеле. Но Лев сделал вид, что мы незнакомы. А потом восемь лет тишины. Отслеживал его по почерку. Иногда прилетали фото и видео с камер, как вчера. Так я хотя бы мог видеть, как он меняется. Пять лет назад выполнял заказ в нашей области. Что-то пошло не так. И льва зацепила взрывом. Многочисленные осколочные ранения, включая повреждения лица. Его приволокли к Герману, который свою работу сделал на отлично, вызвал меня. Я два дня просидел рядом, просто смотрел на своего ребёнка и не понимал, как допустил весь этот пиздец. А потом он пришёл в себя. Игнатов усмехается, видимо, предполагая, что я должна понять, лев не был в восторге. Когда Герман позвонил несколько дней назад и рассказал, что лев попал к нему с ранением, я очень удивился. Последняя выходка напрочь отбила у доктора желание помогать Игнатовым. Но уточнение, что привезла его дочь Островского, всё определило. Ты спасла его во всех смыслах, Аня. А утром Евгений поделился, что его женщина вместе с подругой нашли Астон Мартин и раненого похожего на льва. Помощь оказал по моему приказу. Удостоверился, что ты не бросишь сына. Я уже привык к подобному формату отношений. Я наблюдаю со стороны, он делает вид, что не в курсе. Тогда зачем забрали меня? Понимаешь, Аннушка. Подходит, присаживаясь передо мной на корточке и поглаживая ладони. Последние двадцать лет Лев держался особняком. Никому не позволял приблизиться. Но ты, девочка, сдвинула монолитную плиту жестких принципов и пробралась в его мир. И судя потому что после проведённых рядом с ним трёх дней ты не только жива, но и достаточно тепло отзываешься о сыне, могу судить о его заинтересованности тобой. По крайней мере, надеюсь на неё. «Заинтересованность...» Прокручиваю слова Игнатова не веря, что подобное пришло ему в голову. «Павел Валерьянович, я вас разочарую, но всё достаточно прозаично. Лев должен моему отцу. Когда-то папа помог ему. В чём конкретно, я не в курсе». «Помог?» — Игнатов поднимается, потирая подбородок и перелопачивая в мыслях тонну вариантов. «Так вот, кто поручился за него, Островский». «Поручился?» А ты думаешь, можно прийти и сказать «Здравствуйте, я лев, возьму заказ, качество гарантирую?» В этот мир проще всего попасть по поручительству, желательно кого-то весомого, как твой отец. Папа замолвил слово за льва. В какой момент он принял решение пойти именно по этому пути? Если вы надеялись, что он придёт за мной по причине заинтересованности, просчитались. Скорее всего, ваш сын уже далеко отсюда. Жаль. Тяжёлый вздох ложится на мои плечи, говоря о крушении надежды Гнатова. Знаешь, когда Льву было лет десять, мы с Островским договорились. Если у него родится дочь, обязательно станет моей невесткой. Прям как из сказки. Они были повенчаны ещё в колыбели. Смеюсь, понимая всю абсурдность слов Павла Валерьяновича. «Нет, не нужен ему никто. Мне кажется, он сам себе не нужен. Я бы хотел, чтобы и у такого, как он, нашлось место, где ждут, и обязательно был тот, кому он нужен. Он нужен вам. Я его отец. Лев мне нужен любым. Но я не могу дать ему семью и детей. Особенно детей. Я хочу увидеть его продолжение. Лишь тешу себя надеждой, когда он сам станет отцом». Отчасти сможет понять. Вы могли жениться повторно и обзавестись детьми. Даже не заключать брак, сейчас этого не требуется. Наверное, мог. Мужчина пожимает плечами, оседая в кресло и наполняя бокал. Но забота об Элле и нескончаемые поиски льва забрали часть моей жизни. Места для кого-то другого не осталось, всё занято ими». Несомненно, я бы любил ещё одного своего ребёнка, но уже не так, как Макара и Льва. Моей младшей сестре четыре, и папа любит её больше всех нас. Вспоминается, как Сонька играет с папой в «Поцелуй солнышко, когда она тычет пальчиком в нос или глаза, а он послушно оставляет поцелуй. «Потому что у вас всех Костя родила любимая женщина. Мою ты сегодня кормила и купала». Тишина липкой патокой окутывает кабинет, в котором два человека, погрузившиеся в раздумья, не знают, что их ждёт дальше. Слишком много информации для одного дня. Кажется, если меня встряхнут ещё раз, я разревусь. Хочется положить голову кому-то на плечо и забыться ненадолго, оторвавшись от чёртова несправедливого мира. «Вы обещали отпустить меня». Напоминаю Игнатову, что моё пребывание в этом доме истекло, а встреча с сыном случится уже при иных обстоятельствах и без меня. Да, сейчас распори. Реагируем на грохот и громкий мат, доносящийся с улицы. Но всё стихает слишком быстро, а по спине прокатывается волна страха и непонимания. Огромная территория защищена со всех сторон, а количество охраны... «Достаточное, чтобы не случалось непредвиденных ситуаций». Игнатов всматривается в окно, а затем, повернувшись, подмигивает мне. «А ты говорила, не придёт». И как только он произносит догадку, дверь кабинета с силой распахивается, являя льва. «Здравствуй, сын». Павел Валерьянович откликается мгновенно. Минута в немом диалоге напряжённым, непростом и не приводящим ни к чему результативному. Теплота и печаль в глазах одного сталкивается с ненавистью во взгляде другого, вызывая внутри каждого из мужчин бурю эмоций. Но, внимательно посмотрев на льва, понимаю, то, что я считала как ненависть, на самом деле вина, приправленная стыдом. Возможно, он сторонится отца, потому что винит в разрушении их семьи не Павла Валерьяновича, а себя. На выход, дефектная. Наконец, подарив внимание мне, зовёт за собой. Никакой реакции на слова отца, словно перед ним белая стена. Послушно шагаю к двери и плетусь за львом, победно вышагивающим по коридору, но неожиданно вспоминаю, что кое-что оставила в кабинете. «Я сейчас». Одёргиваю его, привлекая внимание. «Телефон забыла». Бегу, чтобы не заставлять Глока томиться в ожидании. Влетаю в кабинет, беру телефон и рвусь обратно, когда Игнатов, схватив меня за руку, дёргает на себя. «Анушка, если сможешь, спаси его». от «Отчего?» Непонимающе смотрю на мужчину, вероятно, посвящённого более детально в дела сына. «От него самого».